Осень Как грустные сумрачные дни, Беззвучной осени и хладный. Какой истомой безотрадный К нам в душу просятся они. Но есть и дни, когда в крови Золотолиственных уборов Горящих осень ищет взоров И знойных прихотей любви. Молчит стыдливая печаль Лишь вызывающее слышно и замирающий так пышно, ей ничего уже не жаль.